Глава десятая. Корни, стебли, листья. Нервничая, Немо грыз ногти. «Пожалуйста, перечисли все части растения», — попросила учительница. Она сунула карандаш в заплетенную венком косу, присела на краешек стола и улыбнулась своему ученику, ожидая ответа. Немо кашлянул. <кхм> «Листья?» Он лихорадочно вспоминал слова, которые Ода бормотала на лестнице. Перед его мысленным взором возникла роза. Но шипы есть не у всех растений. В его голове что-то зашевелилось. Или на голове. Нема ощутил, как его волосы встали дыбом. «Это выбрался наружу майпупу, с которого он сунул под кепку». Сначала Немо хотел сбросить его, как надоедливую муху, но вскоре почувствовал его горячее дыхание у своего уха. «Корень, степель, листки, советки?» Немо сообразил, что Майпупус подсказывает ему правильный ответ. Он спрятал человечка, оперевшись на ладони, и постарался перевести его странные слова. «А... корень... степель...» Листья, цветки. Стебель, Немо, все правильно. Фрау клер кивнула с довольной улыбкой. Ну, а какую функцию выполняют корни? О -о -о. Немо наморщил лоб и сделал вид, что думает над ответом, а сам, нервничая, ждал подсказку. Класс затаил дыхание. Наконец, Немо услышал тонкий голосок. Колень! Уделизыват растен в почва, и снабзат его вода и мириналь вещества. Запинаясь, он повторил то, что прошептал ему Майпупус. Корень не удерживает растение в почве и снабжает его водой с миринальными веществами. <свят> Некоторые ребята засмеялись. Минеральными веществами, поправила фрау Эклер. А что насчет стебля? Немо прислушался. Степель терсит растен и несет перенпитатные вещества. О, хабракадабра! Немо даже вспотел! Как же это понять? Стебель держит растения, повторил он. И переносить питатные вещества? Его ответ больше походил на вопрос Снова некоторые умники захихикали. Питательные вещества! Нахмурилась фрау Эклер. «Ты что, не можешь разобрать свой собственный почерк? А какая задача у листьев и цветков?» «Хм...» — протянул Немо. «Листья лоса для фотосинтез, цветки для распнасений, красив облик и хороший аромат привлекат насекомых для опилений». Немо вдруг показалось, что он обрел почву под ногами. «Листья служат для фотосинтеза», — перевел он, «цветки для размножения. Своим красивым видом и приятным ароматом они привлекают насекомых для опыления». «Очень хорошо», — похвалила фрау Эклер и вынула из косы карандаш, чтобы поставить Немо хорошую оценку. Но он уже не мог остановиться и почти синхронно переводил слова, которые майпупус-ботаник продолжал шептать ему на ухо. Есть однодомные и двудомные растения. Однодомные, такие как яблоня, имеют одновременно женские и мужские цветки. У двудомных, например, у облепихи, наоборот, есть только один вид цветков. Чтобы такое растение дало плоды, нужно два экземпляра. Весь класс смотрел на него с уважением. «Превосходно!» Фрау Эклер удивленно подняла брови. «Это даже больше, чем мы прошли!» Твой ответ я оцениваю на пять с плюсом. Немо усмехнулся. Постепенно к нему возвращалась уверенность в себе. Значит, от маленьких человечков тоже есть польза. Может, этот гений ботаники поможет ему и во время забега? Он наверняка сможет отличить Фенхель от Калераби. С видом заговорщика он рассказал Оди о своей идее. Ода усмехнулась. Впрочем, ее губы тут же насмешливо скривились. «Вот только твоя логика страдает», — сказала она и постучала пальцем по лбу. «Массовый забег состоится лишь в том случае, если с неба перестанут сыпаться конфеты. А для этого нужно вернуть Мальпупусов владельцу». «Ох, верно». Только что обретенная уверенность Нема сдулась, как воздушный шарик, из которого выпустили воздух. Чем больше он пытался произвести на Оду впечатление, тем хуже у него получалось. Ворча он достал майпупуса из-под кепки и сунул к другим человечкам в ланчбокс. Ода в утешение положила ему руку на плечо и сказала. «Так какой у тебя план?»